Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, вглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояло... «Яблочная торговка от черных ворот». Она скалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом. Э -э «Эй, сынок, будешь еще упрямиться? Вот попал же под стекло!» Говорила вперед. «Попадешь ты под стекло!» «Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма!» Сказал студент Ансельм. «Ты виновата во всем!» «Но Саламандр задаст тебе гадкое свекло!» «Ого!» — возразила старуха. «Какой гордый!» «Ты наступил на лицо моим сыночкам. Ты обжег мне нос, но я к тебе добра, плутишка, потому что ты сам по себе был порядочным человеком. И дочка моя тоже расположена к тебе». Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе. Достать тебя сама я не могу. Но моя кума, крыса, что живет здесь на чердаке прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь. Ты свалишься вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа изберег свою гладкую рожицу и понесу тебя поскорее к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником. — Оставь меня, чертово детище! — закричал студент Ансельм, полный гнева. — Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупать. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я твоей силе. Я люблю и буду вечно любить одну только серпентину. Я никогда не буду надворным советником». Никогда не увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!» Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон и воскликнула. «Ну так сиди тут и пропадай!» — А мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работа. Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной ноготе. Потом начала кружиться, и толстые флианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы, и, ловко и быстро сцепляя их один с другим и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжя огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости, и вместе с ним исчезла в двери. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, И скоро он услыхал вдали шипение и гудение. Птицы в саду закричали, попугай затрещал «Держи, держи, грабеж, грабеж!» В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок. И отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала «В добрый час, в добрый час, сынок! Убей золотую змею! Скорей, сынок, скорей!»